Глава 4. Романтизм и неоархаика. Габриэль Форре. Реквием Ре-минор. 1887-1890 год. Санктус. Мэрис Дюрюфле, «Реквием», оп. 9, 1941–1947 год, «Санктус». Что значит орган для французского композитора? Целая плеяда французских композиторов пришла в музыку через церковь. Начиная с династии Коперенов, современников Людовика XIV, и кончая модернистом Оливье Мессианом, важнейшими фигурами французской музыки были люди, получившие опыт работы органистами во время служб. Этой профессии присуще особое отношение к музыке, сочетающее духовность и ремесленность. торжественное и мистическое восприятие рутины каждодневных и праздничных служб. Церковь стала оазисом, где такой подход к профессии музыки сохранился сравнительно неизменным с эпохи барокко. Перемены, послужившие появлению романтической фигуры художника-пророка, художника-демиурга, миновали заповедник церковной музыки, надежно огороженной традицией. В то же время французские композиторы-органисты сочиняли не только литургическую музыку. Они писали и симфонические, и камерные опусы. Тем интереснее следить, как, например, в XIX веке у них вырабатывался уникальный музыкальный язык, где сочеталась несочетаемое отрешенная архаика церковного и пламенной, нервной, льющейся через край романтический пыл. Опыт церковного органиста подразумевал не только подключение к колоссальной традиции духовной музыки и сопряжение ее с современностью, Это еще и привычка всесильной звуковой стихии органа, способной подражать и гулу океана, и ангельскому хору, и приверженность импровизации. Она входила в базовый набор профессиональных требований к любому органисту, оставляющая особенный отпечаток на отношении художника к форме. Можно предположить, что определенную роль играло даже постоянное пребывание в храмовой архитектурной среде. При определенном маршруте прогулка по парижским церквям может сложиться мозаикой имен, которые представляют почти полную историю французской музыки нескольких столетий. Франсуа Куперен работал в церкви Сен-Жерве в 4 округе Парижа. Камиль Сен-Санце, Габриэль Фаре, в знаменитый Мадлен, в 8-м. Сезар Франк, в базилике святой Клотильды, в 7-м. Его ученик и последователь, композитор Винсан Денди, стал одним из основателей «Схолоконторум де Пари», частной консерватории, где изучалась старинная духовная музыка. Она была задумана в 1894 году как альтернатива Парижской консерватории с ее повальным увлечением оперой. В разное время в «Схолоконторум» преподавали композитором прессионистского толка Альберт Руссель, модернист Дарью Смейо и один из лидеров авангарда Оливье Мессиан. А учились Эдгар Ворес и рик Сати, во многом определившие французскую музыку XX века. Оливье Мессиан работал в церкви Святой Троицы в 9 районе, Морис Дюрюфле в Сент-Этьен-Дюмон в 5. -м. Ни для одного из них работа в церкви не была прихотью или элементом престижа. Большинству композиторов она давала средства к существованию. Все они сочиняли светскую музыку, благодаря которой сейчас и известны. Однако по службе они писали еще и сочинения в традиционных для церкви жанрах — органные пьесы, матеты, мессы и реквиемы. Главные реквиемы французской музыки. Три самых исполняемых французских реквиема принадлежат Гектору Берлиозу, 1837 год, Габриэлю Форре, 1887 год и Марису Дюрюфле, 1947. Они относятся к разным эпохам и очень разнятся по языку, масштабам и судьбе. Однако сочинение Берлиоза стоит сразу отделить от двух других. Его реквием отличается глубоко гражданской, а не духовно-мистической интонацией. Колоссальное сочинение, задумывавшееся как оратория об апокалипсисе под названием «Последний день мира», переплавилось в музыку для мемориальной церемонии в честь жертв июльской революции 1830 года. Затем церемония оказалась отменена, и реквим Берлиоза прозвучал в память о павших французских солдатах, штурмовавших в 1837 году город Константину в Алжире. Этот гигант для учетверенного состава оркестра, двух дополнительных групп медных инструментов, солистов и хора, численность которого, согласно указаниям автора, можно удвоить и утроить, был исполнен в церкви Дома инвалидов в Париже но, конечно, не обладал атмосферой религиозного таинства. Он был куда ближе к звуковым монументам светского, гуманистического характера, в которые превратились реквимы в XIX веке. Это неудивительно. Романтик и бунтарь, Берлёс не был церковным музыкантом, хоть и любил использовать в своих оркестровках орган, скорее сколористической целью. В отличие от него, и Габриэль фаре и Морис Дюрюфле проработали в церкви в течение долгих лет. Возможно, поэтому их реквимы имеют между собой нечто общее, хоть они и разнесены во времени более чем на полвека. Один написан незадолго до конца XIX века, в зените эпохи романтизма, второй — после окончания Второй мировой войны. Габриэль фаре Между двух эпох. Габриэль фаре родился в 1845 году в городе помье на юго-западе Франции. В этот момент Гектор Берлиоз, с которого начинается отсчет французского романтизма, еще был жив и сочинял музыку. Когда «Реквим» прозвучал на похоронах Форре в 1924 году, Арнольд Шонберг уже разработал и применил на практике 12-тоновую технику — революционный метод сочинения музыки, ставший одной из важнейших точек разрыва нового века с романтизмом. О том, какие колоссальные перемены произошли за это время в музыке, можно судить хотя бы по-следующему. Когда Форре в уже зрелом возрасте, 47 лет, Впервые попытался получить профессорское место в консерватории, он выглядел бунтарем, представителем новой формации, и консервативно настроенная профессура не желала видеть его на этом посту. Впоследствии, возглавив Парижскую консерваторию, Ферре-композитор будет смотреться традиционалистом на фоне своих молодых современников и на момент своей смерти в 79 лет окажется светилом и центральной фигурой французской музыкальной жизни. Среди его учеников — Морис Равель и Надя Буланже, знаменитая пианистка и композитор, выдающийся педагог, впоследствии взрастившая даже не поколение композиторов, а целую эпоху. Список учеников Буланже напоминает оглавление музыкальной энциклопедии второй половины XX века, где присутствуют фигуры в диапазоне от Филиппа Гласса до Мишеля Леграна. Форре попал в поле притяжения духовной музыки с детства. В течение 11 лет он учился в парижской школе церковной музыки Луи Нидермайера. После этого работал хормейстером и органистом в церкви Сен-Сюльпис. А потом перешел на работу в церковь Мадлен, где занял место органиста после Камиля Сен-Санса. Фаре не был смиренным и богобоязненным человеком. Поэтическая чувственность его мелодизма хорошо сочетается с отзывами современников о нем, как о светском шармере и любимце женщин. Более всего сейчас на слуху его камерные опусы. Язык Фаре по-французски изыскан, его гармония искусно составлена, наполнена мягкими, изменчивыми, продуманными диссонансами. Фаре принято считать связующим звеном между романтизмом и импрессионистами. Действительно, склонность к песне и певучему как категории роднит его с немецкими романтиками. А тонкость гармонической работы — Увлеченность игрой звуковых эффектов, атмосфера прохлады и мягкости подводит его к языку Дебюсси и молодого Равелля. Реквием для удовольствия. Может показаться, что требование, которое выдвигает к композитору сам жанр реквиема, плохо сочетается с особенностями композиторского почерка Фере. Рафинированная нежность, мягкость, камерность едва ли подходят для католической мисо-продефунктис, с ее отчаянными мольбами и апокалипсическими предсказаниями. Однако «Маленький реквим», как называл его сам автор, оказался его главным, безусловным хитом, вместе с тем являясь очень типичным сочинением для Форе. Он действительно небольшой и утонченно мягкий по характеру. «Реквим» был написан между 1887 и 1890 годами, что могло бы связать его с кончиной родителей Форе. Его отца не стало в середине 1880-х, а мать, Элен Фаре, умерла менее чем за неделю до окончания рукописи одной из частей «Агнус Дэй». Однако Фаре либо не хотел признавать личного мотива для написания реквиема, либо что-то другое натолкнуло его на сочинение этой музыки. Действительно, он взялся за работу над реквиемом еще до смерти матери, а позже, в письме музыковеду Марису Эммануэлю, 1910 год, составлявшему текст программки для одного из исполнений реквиема, утверждал, что писал его «для удовольствия», если позволите так выразиться. Интонация фаре в этом письме во многом удивительна. Он чрезвычайно немногословен и почти небрежно отзывается об одном из ключевых своих опусов. К примеру, он на два года ошибается в указании даты премьеры. Он впервые прозвучал на похоронах одного из прихожан церкви Мадлен приблизительно в 1890 году. Это все, что я могу вам сказать», — пишет Форре в том же письме. На самом деле, Форре дирижировал премьеры «Реквиема» 16 января 1888 года. Это действительно было в церкви Мадлен, а одним из прихожан был французский архитектор Йозеф Мишель Лесуфарш. При первом исполнении в 1888 году «Реквием» был немного не таким, каким мы чаще всего слышим его на записях и концертах. Первоначально в нем было пять частей. Интроид, соединенный с Кири, Санктус, Пиоезу, Агнус Дей и последняя, Инпарадисум. Сразу видно, что Форея не строго следует установленной модели реквиема, его структура необычна. В нем отсутствует самая главная, наиболее реквиемная часть, центральная секвенция Диас Ире, полная отчаяния и мрачных провозвестий. Вернее, она присутствует в крайне усеченном виде. Огромный текст стихотворения, описывающий кошмар последнего суда, действительно выпущен, за исключением последних двух строчек. «Милосердный Господи Иисусе, даруй им покой». Превращенные в отдельную часть, эти строки звучали не там, где обычно располагается секвенция, а позже, после Санктус. пи представляет собой сольную вокальную часть, порученную высокому голосу мальчика певчего. Отсутствие основной части текста Диес-Иры — самая заметная особенность реквиема Фаре, которая неизменно упоминается всегда, когда о нем заходит речь. Он, однако, не уникален в этом. Предпочтение пи взамен полного текста секвенции встречается во французских барочных реквиемах, которых Фаре, вне всяких сомнений, не мог не знать. В одной только церкви Мадлен, его стаж-хорместера и органиста на момент создания реквиема равнялся 10 годам. и хорошо известен комментарий Фаре, объясняющий необычно просветленный, колыбельный характер его реквиема. «Возможно, я инстинктивно старался уйти от традиции после всего того времени, что я провел, играя на органе, на похоронах. Все это я знаю наизусть. Мне хотелось сделать что-то другое. Очевидно, что Фаре сознательно уходит от образов страшного. Смерть у него — счастливое разрешение, освобождение и покой». Помимо специфического обращения с текстом «Диас Ире», Форе завершает реквием частью in парадисум» в раю, также не входящий в канонический набор текстов «Мессы по усопшим». Выбор инструментов для оркестровки реквиема, в том виде, в котором он звучал на премьере, производит впечатление тонко продуманного. Форе целиком отказывается от деревянных духовых, задействован маленький состав струнных с сольными партиями внутри групп, арфа, литавры, использующиеся в одной единственной части, и орган. Этим набором звуковых красок он пользуется с чрезвычайной сдержанностью, периодически поручая инструментам дублировать вокальные линии, темброво подкрашивая их, делая чуть более яркими или теплыми. Хор был также очень маленьким. Во-первых, потому что в распоряжении композитора был весьма скромный состав вокалистов, а во-вторых, потому что хрупкие голоса солирующих инструментов потерялись бы в большой массе звука. Версия 1900 года. Новые части, яркая оркестровка. Интересно, что часть пия отсутствует в манускрипте 1888 года, однако, несомненно, звучала тогда. Она перечислена среди частей на титульном листе партитуры. В виде нот часть фигурирует в печатной версии, последовавшей через 12 лет после первого исполнения. Эта версия очень сильно отличается от того, что услышали собравшиеся в церкви Мадлен на похоронах архитектора Суфаша. Форре работал над реквиемом вплоть до его публикации в 1900 году. К тому, что при первом исполнении звучало как скромный набор духовных песнопений в нежных акварельных красках, он на протяжении лет добавлял дополнительные части. Прежде всего, часть «Либероме», «Спаси меня», написанную еще до самого реквиема в качестве отдельного песнопения для баритона и органа. Этот текст не входил в стандартный набор текстов для погребальной мессы, но часто фигурировал в реквиемах. Его первая строчка «Спаси меня, Господи, от вечной смерти в этот страшный день» — прямая отсылка к отсутствующему у Форе Диес-Иры. Поэтому «Либероме» звучит как наиболее близкий заместитель Диес-Иры в этом цикле. Вместе с конструкцией «Реквиема» менялась его оркестровка. Например, большую роль в добавленной позже «Либереме» играют «Волторна» и «Труба». Медные духовые, добавившие звучанию торжественности и драмы. Самая поздняя версия, опубликованная в 1900 году и в том же году прозвучавшая во время Всемирной выставки в Париже, оказалась совсем уже далекой от первоначальной. В ней появились партии флейт, кларнетов, фаготов и тромбонов, солирующая скрипка в отдельных частях, а в качестве солистов были обозначены сопрано и баритон. Рукопись этой версии не сохранилась, что заставляет некоторых исследователей считать, что Форре мог сделать ее не сам, а поручить кому-то из учеников. Настолько это сочная, броская оркестровка чужда первоначальной концепции «маленького реквиема», как Форре называл его в письмах. Санктус. Чаще всего сейчас можно услышать именно эту, симфоническую версию реквиема. Тот вариант, в котором он оказался опубликован и закрепился в исполнительской практике на десятилетие. Однако даже этот утяжеленный вариант звучит поразительно светло. Реквием начинается в время нори, тональность которую в этом контексте невозможно воспринимать иначе, чем поклон в сторону Моцарта. В отличие от моцартовского текста, за пару десятков тактов, прорастающего сложными переплетенными корнями сразу в несколько эпох музыкального прошлого, материя музыки Фаре устроена гораздо скромнее, прозрачнее, проще. Он воздерживается от сложной полифонии, выбирает ясную и чистую гармонию, часть начинается и заканчивается в тихом нюансе. Интроид здесь соединен с кирией, а следующая часть аферторий — одна из тех, что были добавлены к циклу после премьеры. Таким образом, «Санктус», первоначально звучавший в качестве второй части, оказался третьим по счёту. Обычно эта часть, восторженная, умилённая в Бога, звучит в мессах и реквимах массивно, естественным образом требуя блестящих парадных тембров, прежде всего ударных и меди. К этому подталкивают и восклицающий характер текста. «Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф». Волны небеса и земля славы твоей. Асанна в вышних. И место санктус в цикле после частей смиренного молитвенного характера. Форрес создает санктус, который должен был почти обескуражить первых слушателей реквиема. Скромный до да аскезы, мягкий до интимности, он строится на тихой перекличке мужских и женских голосов, звучащий не как диалог, но скорее как доносящийся издалека эхо. «Санктус» — одна из тех частей, где Фаре прибегает к выделению отдельных солирующих партий в группах струнных, придавая оркестру камерное звучание. Слышны краткие реплики солирующей скрипки в высоком регистре. Нюанс настолько тихий, что едва ли не главным действующим лицом части становится арфа с ее колышущейся, капающей фактурой. Фаре так организует ткань «Санктус», что в его мирном колыхании мы слышим несколько индивидуальных пульсов разного порядка. Эффект, похожий на прибой, по кругу повторяющий одни и те же шумовые события, так что каждая обладает своей собственной регулярностью. Звук опрокидывающейся волны накладывается на шуршание уходящей, плеск волн малого масштаба на звук более крупных. Хор и оркестр — мало-помалу консолидируется по мере подхода к единственной кульминации части — совместному возгласу «Осанна в вышних», который действует как вспышка света, настолько полнотелый он звучит после идиллического журчания и плеска. Фимфаре никак не связан с традицией. В нем нет цитат из старинных хоралов или стилевых цитат, отсылавших бы нас к барокко или ренессансу. И он, несомненно, располагается за пределами господствовавших в то время тенденций — оперного, драматического, до крайности театрализованного стиля бельканта или тяжеловесного, вязкого, масштабного звучания сложных структур, к которым начинают тяготеть немецкие романтики. Фаре находит свой язык, не совершая революций и не открывая континентов. На этом языке не получилось бы написать новую Библию. Однако он создал, безусловно, самобытный стиль, на некоторое время усвоенный французскими композиторами. Прохлада, нега, сдержанные, прибранные оркестровки, проникновенность и умеренность во всем. Во всей партитуре реквиема три десятка тактов фортиссимо. Кроме того, порой ритмические и мотивные конструкции григорианского хорала проступают у него в строении мелодии или обращении с ритмом. Именно отсюда возникает ощущение долгого, покойного, не стремящегося к земле интонационного парения, а в ритме — ухода от квадратности, ясно читающейся ударности-безударности долей. Французский исследователь Жан-Мишель Никту, работавший над составлением сборника писем Форе, замечал, что «Реквием» никак не фигурирует в записях Марселя Пруста, ведшего подробные наблюдения за парижской культурной жизнью и несколько раз упоминавшего в них о Форре. По всей видимости, «Реквием» не стал большим событием для парижской публики, но если это и было так, Форре нигде не выказывает расстройство этим обстоятельствам. По множеству отзывов, он был человеком грандиозного обаяния и отнюдь не был застенчив. но именно в отношении этого сочинения ему как будто не хотелось шума. В письмах он просит знакомых прийти и послушать реквием, но непременно сесть, рассеявшись по залу, чтобы не привлекать внимания. Вряд ли отношение Фаре к реквиему связано с глубоким религиозным чувством, стоявшим за этой работой. Скорее, он чувствовал себя причастным к некоему общечеловеческому чувству веры и стремлению к покою самого общего и высшего порядка. В письме «За три года до смерти» он пишет, что в реквием было вложено все, чего он сумел достичь в области религиозных иллюзий.